Глава пятая. В лагере буйны. Они сломали печать еще с одного кувшина с янтарным мазандарским вином. Они распили его до последней капли, вывели согласно обычаю себе на голову. Батухан наводила рукой по воздуху, точно желая схватить летающего мотылька. «Я должен их увидеть, этих свирепых, безудержных воинов, услышать их дикий рев, песни и спор. Тебе не подавать идти». В это сбой еще буйных пьяниц и драчунов, — сказал и богату. Он оставался спокоен, с каменным лицом, только его шрамы, перескавшие правые глаз и щеку, после попойки стали багровыми. Он продолжал: Буйные не знают правил почета, они недостойны встретить тебя и высоких почтенных людей. Почет мне надоел. Я хочу увидеть ссору, когда двое хватаются за ножи и пройти между ними незамеченным в одежде странника. Твоя священная нога, о великий, должна опускаться только на ковер отдыха или вдеваться в стремена похода. А сегодня мои ноги будут ступать по тропинке новых испытаний. Пусть меня сопровождает только один безумец нахой. Несите мне другие одежды. Субудай Багатур сопя встал, подошел к ковыле к стоявшему за дверью дозорному Тургауду и, вцепившись в его плечо, зашептал ему на ухо. «Принеси пять самых грязных, простых плащей, пусть десять тургаудов на конях следуют за нами в нескольких шагах, и пусть будут готовы к нашей защите». «Внимание и повиновение!» — сказал тургауд, и вышел из шатра. Батухан никого не слушал, продолжал что-то бормотать и ловить мотылька. нему подполз на коленях дервиш-летописец Хаджи Рахим. «Ослепительный, позволь мне идти с тобой. Там буйные, непокорные воины 99 племен. Я помогу тебе понимать их ругань, песни и речи. Иди, и в темноте не упади в яму бедствия. Кто тогда будет писать о моих походах?» Скоро пять человек, закутанных в старые плащи, вышли из шатра безмолвие ночи. Через несколько мгновений застучали копыта коней, Несколько всадников последовали за ушедшим. На равнине, среди невысоких холмов, горели бесчисленные костры. Посреди, на торговой площади, лежали верблюды, и возле них спали купцы и погонщики, обнимая тюки с товарами. Повсюду вокруг багровых огней лежали и сидели разноязычные воины, собравшиеся сюда из отдаленных земель. У них еще не было порядка начальников, сковавших воинов единой воли. Буйным была указана для их лагеря эта равнина неподалеку от реки Ити. Все ждали походы на закат солнца и собирались группами вокруг тех костров, где слышались знакомые речи Тюркская, Персидская, Эмбел, дужей, Курдов, Адыгеев, лезги и других равнинных и горных племен. Всюду виднелись небольшие походные шатры, шитые из войлоков или простых полотничь, подпертых и растянутых на шестах. Слышались крики и хмельные песни. Некоторые племена сидели правильными кругами, где посередине пылали большие костры. Воины тесно прижимались друг к другу, слушали рассказы о опытных в походах батыров или бывалых стариков, или переливчатую поэму-песню, длинную и тягучую. Певец с тонким горловым звуком выводил старинную песню, сопровождая ее бренчанием на хуре, про подвиги дедов, степных славных богатуров. Пять путников, проходя мимо костров, останавливаясь, прислушиваясь к песне. О чем он поет? Он поет про Искандера Двурогова, про его войну с ржебородами. Вдруг два всадника с гиканьем промчались на перерез через равнину, догоняя друг друга. Кони прыгали через костры, разбрасывая пылающие головни. Сидевшие ревели, кричали, вскакивали, выхватывали мечи. Первый всадник, молодой, в арабском чекмаке, был без оружия. Его поджарый гнедой конь легко перепрыгивал через высокие огни костров и метался по равнине, стараясь спастись от преследователя. Второй всадник в шлеме, панцире, с копьем наперевес, сидел на вороном коне, пригнувшись и храпя, как разъяренный вепрь. Сопровождаемые проклятиями разгневанного лагеря, враги умчались в сторону дальних холмов. Вскоре оттуда вернулся только второй всадник. Он ехал медленно, на спокойном сильном, широкогрудом вороном коне, осторожно объезжая костры, отвечая шутками на ругательство буйных. Все же успокоились и смотрели с любопытством на неведомого силача. Сбру его коня была украшена цветной бахромой. Седло покрыто замшевым черпаком необычайной белизны. На шее коня среди серебряных украшений свешивался странный темный обрубок, напоминающий руку до локтя со сжатым кулаком. Садник подъехал к одному кругу, где степенно сидели воины в красных и желтых полосатых халатах. При его приближении у и певец замолк, разговоры прекратились. Все рассматривали прибывшего, а он, подражая певцу, вдруг залился высоким голосом. «Я, Барс, у тобой, Курдистан, неодолимый в битве воин. Разбил я тьму неверных, и слава я достоин. Это хорошо!» «Я бежал из плена франков, ускользнул от их оков и сложил большую гору из отурубленных голов. Это хорошо!» Я сразил Джелая Дина, погрузив в смертельный мрак, и содрал с него всю кожу, сделав под седлочи Это хорошо. Я его повесил руку талисманом под уздой, и случится с каждым тоже, кто судьбой, суд вступит в бой. Это хорошо. Тогда один из пяти стоявших в отдалении путников, сбросив на землю плащ, подбежал к сидевшему кругу Кипчакам. Слушайте меня, Менгаруды, Железноруки, Все повернулись к говорившему. Он был высок, строен, в ургенческом чекмаке с двумя кинжалами за пояс. Этот хвостунный наглец никогда не убивал Джелярия-Дина, опаснейшего из наших врагов, который еще жив и рыщет по Ирану, преследуемый Джибе Пока не будет пойман и в цепях привезен суда к Сейнхану. Если сейчас никто не Даст мне светлого меча, прямо бьющего копья и верного коня, чтобы сразиться с этим болтуном и насадить его ослиную голову на острый кол, то я клянусь, я брошусь на него только с кинжалом. Я лучше поду в битве, чем примирюсь с таким лживым хвостуном. Все кипчаки вскочили, послышались крики. «Скажи нам твое имя! Бери мой меч! Бери моего коня! Вот щит и копье!» Устроим суд Аллаха, он даст победу правому и не низвергнет вечный огонь преступного. Мое имя – Железный Пес, нахой, не знающий поражений. Это хан нахой, славный из славных, любимый племянник Джихангира Батухана. Поможем ему. Кипчаки забегали, принося мечи и копья. Несколько осерванных коней были поспешно приведены, и каждый владелец предлагал своего». Не колебляясь, на ход выбрал рослого рыжего коня и легко взлетел в седло. Кипчаки надели на него широкий ремень ременную перевесь с кривым мечом, дали копье и маленький круглый щит. Удубой в Курдистане, натягивая поводья, осаживал своего широкогрудного вороного коня. Сжавшись, оскалив зубы, он злобно поводил глазами. «Да будет!» Управлять твоей могучей рукой воле неба! кричали нахуй кипчаки. С торговой площадки стали быстро вытаскивать и разгонять купцов и их вьючных животных. Заезжавшие со всех сторон садники образовали широкий круг, где должен был произойти поединок суд Аллаха. Несколько седобородок стариков вызвались быть беспристрастными судьями. Схватка началась. изум нахой помчался яростно на Курда, и вдруг повернул коня в сторону, когда Удбой хотел нанести ему встречный удар копьем. Пролетев вперед, копье его воткнуло в землю, когда Нахой быстро повернул коня и набросился на Курда, стал наносить ему молниеносные удары блестящим мечом. Удбой, видимо, тоже опытный воин, сперва ловко отражал удары, но когда шлем его оказался расчищенным, он свалился с коня который помчался через площадь и был перехвачен зрителями. Нахой остановился возле лежащего врага и занес копье над его искаженным, залитым кровью лицом. — Сдаешься ли ты, навозный жук, лживый шакал? — Я дам тебе выкуп, какой хочешь, простонал Удбой. — Пощади меня. — Щья белая кожа покрывает твое седло. Говори правду, и я подарю тебе... Твою подлую жизнь. Возьми с меня в выкуп, стонал Курт, моего коня с седлом, все мое оружие, даже кожелек золотых динаров, только ни о чем меня не спрашивай отпусти. Нахуй опустил копье еще ниже, так что конец его слегка коснулся лица от боя. Я возьму весь твой выкуп, но ты, сознайся честно, жив ли, и где скрывается неукротимый Джиля Я никогда не только не убивал Джиля но даже его и не видел, я солгал. В это время на площадку, где происходил бой, вернулся в скач арабский юноша. Под жаром легком гнедом коне он приблизился к находу. «Не убивай этого человека гиену, а смотри белую замшевую кожу на седле, и тогда пусть он сожрет труп своего отца!» «Я все скажу!» — воскликнул лежащий курд. Он с трудом поднялся и, шатаясь, прошел к своему коню. Расстегнув ремни, он хотел кинжалом отрезать половину кожи, Но арабский юноша вырвал черпак из его руки и развернул. По форме это была кожа, содранная из человека. И когда отогнулась часть, покрывавшая голову, оттуда вдруг рассыпались светлые шелковистые женские волосы. Крик понесся по толпе. Аутбай в Курдистане, размазывая рукавом обильно полившиеся слезы, схлипывая бормотал. «Это моя самая любимая, ну, самая коварная невольница». Я застал ее в греховной близости с моим конюхом и с лохим губошлепом. Рука этого подлого раба висит на шее моего коня. Я отрубил ее. Курт снял с себя пояс с мечом, кинжал и положил на землю. Повод коня он передал на ход Вот мой выкуп, а вот кошелек с золотыми динарами. Я все потерял, и любимую невольницу, и верного коня, и честное имя. И он, спотыкаясь, пошел в сторону, под крики и хохот буйных. Вдруг над лагерем пронесся громкий голос, подобный хриплому призыву дикого оленя на вершине горы. Это Субудай богатур на коне въехал, на середину площадки, где происходил поединок. За ним следовали на конях его четыре спутника. Слушайте, смотрящие мне в глаза, воины непобедимого Батухана. Слушайте внимательно, воины лагеря Буйны. С вами, говорит великий Аталык Субудай богатур. Прекратите драки и ссоры. Готовьтесь к скорому походу для разгрома нечестивых шакалов вечерних стран. Великая яса мудрого правителя, чье имя непроизносимо, воспрещает всем воинам его победоносному войску враждовать между собой, праздник друг у друга, говорить неправду. Кто нарушит этот закон, увидит смерть. Весь лагерь буйных затих. Каждый старался услышать, что прикажет великий непобедимый полководец. Одноглазый советник Батухан. Слушайте новый приказ Джихангира. Собирайтесь немедленно в десятки и сотни. И выбирайте себе начальников. Великий Батухан назначит вам тысячника и темника. Из вашего лагеря буйных, где до сих пор не было ни порядка, ни силы, ни единой могучей руки. С сегодняшнего дня, после приказа Джихангира, вырастает передовой храброе войско, которое станет его зорким глазом и чутким ухом. Отныне ни один воин не посмеет больше бродить по военному лагерю великого бадухана, ни поблизости от него без приказания. И если он не будет иметь своего десятника и пайдзе на шее, такой воин-бродяга будет зарублен на месте. А вашим тысячникам по приказу Джохангир будет самый смелый смелый хан Нахой. Доблесть его вы сейчас увидели. Все буйные стали сговариваться между собой, обсуждая, кого избрать своим начальником. Только молодой араб не мог забыть своего врага Курта. Он снова увидел его в толпе и протиснулся к нему, грозя злобой и бешенством. Я Юсуф ас -сакавфи. Я Юсуф Ас-Сакфи. Клянусь страшной клятвой, что ты, поганый хвостунул бой, от меня не спасешься. Я поймаю тебя из живого сдеру твою свирепую шкуру, чтобы ею покрыть спину моего осла. Курт отбежал и, скрываясь во мраке ночи, воскликнул. И я спасся сперва от бешеного Исуинахоя, а теперь от безумного араба Юсуфа. И это тоже хорошо. Все эти разъяренные буйные войны особенно будут страшны для мирных жителей вечерних стран. Они окажутся мне очень полезны, когда в походе я крепко зажму их в своем руке. Между собой они больше враждовать не посмеют, как передовой отряд. Они внесут ужас и смятение в те земли, куда за ними двинутся мои главные тумены. Я их посылаю немедленно против урусов. Пусть сожгут они город Киев.